Глава 16. Обнаружение огня было чрезвычайно важным обстоятельством для зверобоя и его друга. Можно было предполагать, что Гуттер и Генрих Марч задумают сделать новое нападение на индейцев, как только будет пробуждено их усыпленное внимание. По мере того, как приближался час свидания, Магикан не думал больше о своих трофеях и о поражении неприятеля а заботился только о том, чтобы уснувшие товарищи не расстроили его планов. Ковчег приближался медленно, и прошло больше четверти часа, прежде чем он подошел к назначенному месту. Чтобы укрыть свой огонь от наблюдений из замка плавучего тома, индейцы расположили его на самой южной оконечности мыса, и он до того заслонен был с этой стороны густым кустарником, что даже сам Бумпа, лавировавший направо и налево, терял его из вида. «Минги развели огонь почти возле воды», сказал зверобой, обращаясь к Юдифе. «Это показывает, что они вовсе не ожидают отсюда нападений. Хорошо, что ваш батюшка и Генрих Марч заснули крепким сном, иначе они опять могли бы пуститься в свои опасные проделки». Положение ковчега представляло свои выгоды и невыгоды, Огонь скрывался по мере приближения ковчега к берегу, который мог быть гораздо ближе, чем нужно. Между тем было известно, что немного дальше озеро имело значительную глубину, и ковчег в случае бегства не мог сесть на мель. Рассчитывали также, что никакого плота не могло быть в этом месте, и погоня со стороны неприятеля оказывалась невозможной. Притом густой мрак закрывал их совершенно, и для них не могло быть ни малейшей опасности, если бы они ехали без шума. Все эти замечания Зверобой сообщил Юдифи, давая подробные наставления в том, что ей нужно делать в случае тревоги. «Теперь уже пора мне и Чингачгуку пересесть в лодку», — закончил Бумпа, когда молодая девушка внимательно выслушала его наставление. «Правда, нет еще нужной нам звезды, но она вскоре взойдет. Да, вероятно, никто из нас в эту ночь не увидит ее за облаками. Вахта, я уверен, теперь держит ухо востро и не опоздает ни на одну минуту, если только дикари не запрятали ее в какую-нибудь трущобу». «Зверобой», — живостью возразила Юдив, — «это предприятие чрезвычайно опасно, и я не понимаю, зачем вы тоже принимаете в нем участие. Как зачем? Разве вы не знаете, что мы хотим похитить вахту, невесту Чингачгука, на которую он женится тотчас же по возвращении домой? Но ведь жених-то индейец, а не вы, и это предприятие такого рода, что его можно с одинаковым успехом выполнить и одному, без всякого постороннего содействия. Понимаю вас, Юдифь, отлично понимаю». Вы хотите сказать, что все эти дела касаются одного только Чингачгука, и так как он один может справиться с лодкой, то незачем еще другому вместе с ним идти на очевидную опасность. Но вы забываете, что в этом-то и состоит цель нашего прибытия на это место. И мне стыдно было бы отказаться от задуманного плана только потому, что он довольно опасен. Притом, если молодые девушки дорожат любовью, и готовы из-за нее на самопожертвование, то, конечно, никто не мешает и мужчинам проявлять то же чувство во имя дружбы. Магикан, разумеется, мог бы справиться с лодкой без посторонней помощи. Но если сверхожидание будет сделано со стороны Мингов нападение, то помощь друга для него явится необходимой. Да и сами вы, Юдифь, неужели согласились бы оставить друга в опасную минуту? К несчастью, вы совершенно правы, зверобой, но я очень хотела бы удержать вас на ковчеге. Обещайте мне, по крайней мере, не заходить в самый лагерь дикарей и ограничиться только похищением девушки.